Документ номер СССР-114. Из секретной директивы Верховного командования вооруженных сил. От 7 октября 1941 года. За номером 44 1675 дробь 41. 7.10.41. Верховное главнокомандование вооруженными силами. Номер 44 1675 е н т н 7 5 дробь 41. Секретно. Канцелярия начальника штаба. Отдел «Л». Первый. Опер. Главная квартира фюрера. Дело начальника штаба. Только через офицеры. Изготовлено в 14 экземплярах. Экземпляр номер 2. Относится кверх главноком армии. Опер. Отдел номер 41-244-41. секретная канцелярия от 18-го, 9-го, 41-го, верховному главнокомандующему армии, оперативный отдел. Фюрер снова решил, что капитуляция Ленинграда, а позже Москвы, не должна быть принята даже в том случае, если она была бы предложена противником. Следует ожидать больших опасностей от эпидемии, поэтому ни один немецкий солдат не должен вступать в эти города. Кто покинет город против наших линий, должен быть отогнан назад огнем. Небольшие неохраняемые проходы, делающие возможным выход населения для эвакуации во внутренний район России, следует поэтому только приветствовать. И для всех других городов должно действовать правило, что перед их занятием они должны быть превращены в р а з в а л и н ы артиллерийским огнем и воздушными налетами, а население должно быть обращено в бегство. Недопустимо рисковать жизнью немецкого солдата для спасения русских городов от огня, точно так же, как нельзя кормить их население за счет германской родины. Хаос в России станет тем больше, а наше управление и использование оккупированных восточных областей тем легче, чем больше население городов Советской России будет бежать во внутренние области России. Эта воля фюрера должна быть доведена до сведения всех командиров по поручению начальника Верховного командования вооруженными силами Йодль.